В двух горницах печи синие кафленые, а в третьей белое, обиты полотно и выбеленные. Подле тех трех горниц через сене светлица, в ней два окошка. Окончены стеклянные, печь белая, пол выслан кирпичом. В той же горнице 22 рамы в окно без стекол. В его покоях первое, в одной светлице обиты стены голубой камкой от полу до потолка, в двух углах от окошка, до окошка. Второе. светлица в ней печь и камин, кафленые синие, и в первой и во второй двери со стеклом, обиты белым полотном. Третье. Светличка против нее другая, в них камин штукатурный, белый, обито полотном. Четвертое. Спальня с одним окном, столярным, в ней две печи, кафленые синие, в ней двери двойные со стеклами, обито по панели камкой таусиною, травы красные. Пятое. Светлица подле спальни, обита камкой голубой от полу и до потолка, стены все кругом, печь белая. Шестое. Зал в нем печь кофленая синяя, по панели обита обоями ващанкой цветной. Седьмое. Светлица без печи, в ней четыре скамьи. Восьмое. Горница, в ней печь кофленая синяя, в ней две скамьи столярные. На другой стороне, в детенных же горницах, первый обито полотном, стол дубовый с полами, две скамьи столярные и в другой тоже. Каморка без печи, в ней семь стульев ореховых плетеных. Еще светлица через сени, обита полотном, в ней печь белая, скамья столярная. На переднем дворе поваренная изба с сеньми и при ней кухня с очагом и печью, в них восемь окончин со стеклами. Бани с прибанником и в ней печь. Прибанники – камины, через синие – столярные изба. А в них в избе и в бане семь окончин стеклянных. Восемь из влюзких. Пять амбаров, два погреба, конюшня. В ней три двери, отворчатые, на крючках железных. И запоры железные. В ней стоил двадцать восемь, затем еще три конюшни. В них по пятнадцать стоил два сарая деревянных. Кругом всего двора – огорожена барочными досками. О существовании здесь псарного придворного двора имеются следующие довольно подробные сведения. Так, в 1740 году псовая охота на этом дворе пополнилась собаками, отписанными от Волынского в числе 57, от Берона 68 и купленными во Франции и Англии 194. Во Франции куплены были для императрицы русским послом князем Кантемиром 34 пары басетов, коротконогих, в том числе несколько ищущих трюфли за 1100 рублей. В Англии в том же году куплены русским посланником князем Щербатовым у министров Вальполя 63 пары разных пород собак – гончих, беклесов, борзых и хортов. Приобретение этих собак обошлось в 481 фунтов стерлингов, 17 шиллингов и 5,5 пенсов, по существовавшему тогда курсу 2234 рубля 77 копеек. Позднее при императоре Павле и даже в первых годах царствования Александра I здесь происходили травли медведей, на которые съезжалась вся петербургская знать. Это место долго в народе называлось «Волынским двором», Теперь этот двор занят мастерскими, принадлежащими технологическому институту, основание которому положено в 1829 году графом Канкрином. Институт был открыт в конце 1831 года. Недалеко от института по Обуховскому проспекту, на углу 4-й роты, стоит дом Вольно-экономического общества, основанного в 1765 году графом Орловым. Общество прежде помещалось на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. В доме, теперь принадлежащем обществу при императоре Александре I, происходили заседания масонской ложи святого Михаила.